Глава 14. После первого дикого заезда Кир, ступая просьбе царицы, вернулся и уже более степенно повел колесницу вдоль своих замерзших рядов. Временами он даже останавливался, давая молодой царице спускаться и беседовать с некоторыми из военачальников. Эпиакси, казалось, общение было одинаково по нраву и с эллинами, и с персами. Клярах разговаривал с ней чуть ли не отечески, с видимым удовольствием отвечая на вопросы. Родил словно юноша Аронд, дружески взятый ею за руку. Рядом с этой женщиной царевич ощущал доподлинное блаженство от того, что день, начавшийся из рук вон, так неожиданно хорошо заканчивается. Невольно посещали мысли, как бы изменилась его жизнь, если бы Эпиакса все же пришла к нему в тот последний раз, когда он ждал ее в кипарисовой роще. То была самая долгая ночь в его жизни. А когда начало светать, он решительно сел на коня и ускакал. Они уже не весть сколько находились под солнечным зноем. Кое-кто из людей в самом деле упал в обморок, их незаметно вынесли и положили подальше от глаз приходить в чувство. Ко времени возвращения в шатер, возведённый стараниями Парвиза для вечерней трапезы, Кир и царица чувствовали странную усталость. Полки по приказу пустились в обратный путь к лагерю. После дня проведенного под солнцем, их ждал ужин и отдых. Потные и разгречённые люди улыбались явному обожанию царевича той красавицы рядом с ним. Кое-кто на ходу обменивался непристойными жестами, с оглядкой, не смотрит ли начальство, а то за такое можно мимороком лишиться рук. Тем вечером Аронд, Ариэй и Клеарх вместе с другими военачальниками расселись за длинным походным столом. По разные концы стола лицом друг к другу сидели Кир и Эпиакса. Правая рука царевича лежала между блюдами ладонью вверх, будто в немой мольбе. Сложно судить, отвечала ли его чувством Эпиакса, но у нее на скатерти находилось левое предплечье, и она как будто из-под к царевичу. Спартанец втихомолку улыбнулся своему наблюдению. Аронт принялся за еду с видимым интересом. Для своей гости Кир выставил на стол все самое лучшее. Персы чуть ли не Аханим встречали блюда, приправленные шафраном, кардамоном или песками роз, травы столь дорогие, что в полках с их скудноватым рационом о таких и не слыхивали. К трапезе с царевичем и его гостей были допущены и прочие военачальники элинов. Здесь был проксе напекавши кухшин двена так, будто тот принадлежал исключительно ему, невзирая на посягательство порхающих вокруг слуг. Сефинет о чем то голосисто смеялся с Миноном, но оба тут же сконфузились, обнаружив, что на них смотрят. Вино текло рекой, а не задачи и сутолка этого дня пошли на спад, хотя у половину людей кожа все еще дышала жаром, словно где-то внутри у них тлел очажок дневного зноя. Опыта сидящим было не занимать, так что Клиарх был не единственным, кто заметил это не случайное положение рук на столе. А потому за непринужденными разговорами ели быстро, а от лишних добавок отказывались. Через какое-то время осушив чаши и вытерев ножи о скатерть, как того требовал этикет, военачальники один за другим стали подниматься и откланиваться. Первый поклон Киру, второй его гости. Царевич в тот вечер вина не пил, отшутившись, что дескать желудок не простит ему второй попытки его погубить. С уходом последнего из начальников послышалась мягко чарующая музыка, и в шатер под славиной голосок флейты вошли музыканты в бесшумные войлочной обуви. Киров в безотчетном порыве встал и пройдя вдоль стола сел рядом с Ипаксой. Лучше так, сказал он. А то я и за музыку не расслышу тебя. Как хорошо, что ты меня навестила. День выдался чудесный, напаловый просвет среди грозовых туч. Повидала мое войско преданных мне воинов. Их общество меня иной раз тяготит, и тогда я лишь сильнее тоскую по разговорам, что мы с тобой вели. Ты ведь помнишь? Конечно, грустно и благодарно поглядела она. Он взял ее руку, которую она на скатерти вложила ему в ладонь. Рука эпиаксы чуть подрагивала, нежданная близость позволившая ему говорить о вещах других, для него более важных. Я тогда прождал всю ночь, прежде чем понял, что ты не придешь. Все внушал себе, что время еще не миновало, пока вокруг не проглянули рощи и зелень окрестных холмов. Мне надо было к тебе кого-нибудь послать, с тихим сожалением вздохнула она. И вообще жаль, что так получилось. Жалеть не нужно, ты сделала свой выбор. А мне лучше было уйти и начать жить своей жизнью. Ты все не женишься, молвила она, подаваясь ближе. Он пожал плечами, хотя ее слова резали как нож. Получается, не смог найти другую, неловко усмехнулся он, которая могла бы сравниться с тобой. Наверное, звучит вздорно? Вовсе нет, ответила она. Я много раз думала, чувствовала, что она колеблется. О чем? Мы здесь одни, Пяксы, можешь говорить без утайки. О том, как бы сложилась моя жизнь, если бы я той ночью пришла к тебе. Ее рука повернулась в его ладони, словно птичка в гнезде. При этом она ее не убрала. Сие -э -си холоден душой. Ты бы его сейчас, наверное, не узнал. Со мной он за день едва обмаливывается словом, да что там за день, бывает целыми неделями не разговаривает. Хотя если бы я тогда не ушла к нему, у меня не было бы моих сыновей. «Все так непросто. Если бы не они, то, думаю, она качнула головой и смежила ресницы, из-под которых Русталинкой выплавилась слеза, оставив на щеке влажный след. Кир медленно поднёс её руку к губам и поцеловал, чувствуя, как эпиаксу пробивает дрожь. "Всякий раз закатом солнца я думаю о тебе", произнес он. "Прошу, не надо слов. Вели слугам уйти", прошептала она. Поутру Клярг пройдя расстояние, отделяющее стан от шатра, застал Киры и Эпиаксу за завтраком в непринужденной беседе под приветливым румяным солнышком. Утро ласкало прохладой, трава искрилась росой, хотя обычно та с позоранка уже испарялась. Архонт дружески помахал рукой Царевич, не откажи в любезности разделить с нами трапезу. Клярг в знак приветствия церемонно поклонился обоим и сел рядом. Слуги не замедлили подать ему ломтики дыни, фиги и белый сыр. В таком обществе даже упоминать о пустующих сундуках было бы безнравственно, не говоря уже об отношениях этой пары. Какое-то время спартанец молча ел, наблюдая, как Кир и Эпиакса смотрят друг на друга. "Кир, если ты доставишь меня домой, то колесницу и повозки я пришлю тебе уже этим утром", сказал Эпиакса. "Как мы с тобой обсудили". Царевич потянулся и тронул ее руку так, словно в целом мире для него не было ничего более естественного. В обществе Клеарха и Пяк состедливо зарумянилась, но он сейчас с нарочитой увлеченностью поглощал содержимое своей тарелки. Кир поднялся и протянул руку, глянув на нее взором, горящим темным огнем от их никому неведомых ночных разговоров. «Идем, любовь моя. Я отвезу тебя обратно к твоему мужу и сыновьям". Глаза Пяксы в ответ зажглись дерзкими искрами, или же это были слезы, Она встала, и они вдвоем удалились. Кляра глядел им вслед, задумчиво надкусывая ломоть дыни. Хорошо бы, если б царица в итоге все же предоставила эти столь нужные им монеты. Дружба с Киром это одно, но военачальник должен так или иначе рассчитываться с собранным им воинством, или будет вынужден продолжать путь без него. Месяц другой войско потерпит и без серебра, но затем начнется разброд, и люди начнут покидать ряды. Причина нарушенная полководцем договоренность. Или знали себе цену? А персы привыкли к своим помесячным выплатам. Ответственность перед всеми лежала на Кире. Сложно предположить, как бы с таким положением справлялся он, Клеарх, но вид у царевича был на удивление хладнокровный, во всяком случае, куда более расслабленный, чем можно было упомнить. Любопытно было наблюдать за двумя наложницами, сопровождающими Кира в его походе на восток. Одна из них внешне очень напоминала царицу Киликии. Клеарху подумалось о своей жене и сыновей. Вряд ли это можно было назвать браком по любви во всяком случае на первых порах, хотя к своей Каландре он испытывал нежную привязанность. От всех спартанцев, решивших пойти по стезе наемничества, требовалось вначале завести детей, единственный разумный расклад, учитывая превратности воинского ремесла. Клярах мучительно вздохнул. За годы своего солдатства Любовен признавал всего раз или два, все это нынче казалось не таким уж и значимым, как когда-то. Тем не менее в памяти оно еще жило. А потому сердце ему щипнула тихая зависть к этой молодой паре. Пусть даже глаза их светились печалью и утратой. Кир возвратился в сопровождении полудюжины повозок и того же Колесничего, что и накануне. Клеарх, Проксен и Арон буквально в запуске кинулись смотреть содержимое сундуков. Все втроем они запускали руки в груды монет, упиваясь звонким шелестом золота и серебра и облегченно смеясь. Этих запасов было вполне достаточно. Из всех троих только Перс Аронт, возможно, не знал конечной цели похода, но глупцом он отнюдь не был. Он прекрасно понимал, случилось что-то важное и явно не в пользу Царевича, который вдруг лишился услуг всей сети ростовщиков. Между тем монеты означали все. пропитание, снабжение оружием и доспехами, а еще месяцы ратного труда в поле, о которых при отсутствии оплаты не было бы и речь. Монеты означали саму войну. Посредством их была запущена в действие огромная сила, собранная Киром. Для Клеарха и Проксена эти сундуки были шансом возвести царевича на престол. Изрядная часть этих должна была перепасть миналам персидских городов вдоль царской дороги, далее по их долговым распискам, переданным на запад через посыльных, этим средством предстояло перекочевать через границы персидской державы греческим трапезитом. Сила этих денег оберегала безопасность и силу Спарты. Позволял афинам строить корабли, писать пьесы и спорить на агоре. Какими бы благородными ни были идеалы, реальность всегда покупалась золотом и серебром. Спустя два дня, с выходом огромной колонны из города Кир заметно помрачнел. Войско направлялось прочь от границы с Киликией, идя на восток. Царь ведь часами сидел верхом, наблюдая за движением текущих мимо рядов с безучастностью валуна, который не в силах собой влечь людской поток. Люди шли гордо выпрямив спины на заглядение полководца и сами себе, но взгляд Кира был далеко, а мысли по-прежнему в объятиях женщины, которая даровала ему всего одну ночь. Этого было достаточно. По ее просьбе Кир легко бы двинул на ее спасение все свое войско. Без колебаний выставил бы на копье голову ее мужа поверх ее собственных стен. Но Апьякса не попросила. Видимо, она слишком любила своих сыновей, а с ними и мужчину, с которым связала себя узами супружества. Сердце женщины непостижимо в своей сложности. Она подарила ему ночь, но оставила гложащее ощущение недовершённости. "Я еще вернусь сюда к тебе", в полголоса сам себе пообещал он, как только выполню свои обещания». За следующие три дня войска Киры прошло полтора десятка парасангов. Идти было легко. Одни стояли безоблачные. Тем не менее Клярах настоял на том, чтобы при подходе к любой реке все бочки и фляги наполнялись водой. На эту процедуру всякий раз уходила изрядная часть дня, но только так можно было бороться с неотступной летней жарой. К тому же солдаты потея в дороге то и дело пили. При остановках на каждом городском базаре Кира закупал соль. Пот на людях засыхал беловатым налетом, и опытным было ведомо, что без соли тело слабнеет. А в голове начнет плыть так, что идти не в вмоготу. Иметь при себе сундуки с ужжённые эпиакцией было большим облегчением. Кир даже не спросил, как ее муж отнесется к тому, что она выгребет из казны уйму денег и отдаст их своему стародавнему ухажёру. Мысленно Кир внушал себе, что все долги вернет после того, как встретится со своим венценосным братом и поквитается с ним. Так что справедливость свершится после мести. Держась на коне рядом с Калиархом и Эпроксеном или Аронтом или Ариеем, оказываем честь по очереди, он клонился головой всякий раз, когда улавливал аромат жасмина, словно бы Эпиакса ехала с ним рядом. До остановки в Киликии она была приглушенной полузабытой тоской. Теперь же, хотя и оставленной далеко позади, она воскресала в его воспоминаниях, делая боль, что крепко бродила в нем, все острее и несносней. В Персеполе перед восходом солнца тисафирна купали и умащивали царские рабы. Освещённый светильниками, он услаждал себя благами цивилизации, которых так недоставало остальному миру. По конским ступеням к караульной на плато он взъехал, чувствуя прохладу и приятную свежесть. По другой стороне стены уже взошло солнце, так что он находился в тени, а мир позади был в это время озарен утренним золотом. Повернув голову, Тесоферн подъехал к воротам. Здесь ему вспомнилось, как он стоял у этой последней черты с тремя сотнями спартанцев и молодым царевичем, в то время как у себя, в земном раю, на смертном одре отходил в мир иной Дарий. Своим ласковым дуновением тесафирно обдал рассветный ветерок и вельможа улыбнулся. Надо же, как все изменилось. Поднимаясь по этим ступеням, он поднялся и в прочих отношениях. В своем месте при троне, во влиянии. Он теперь сидел по правую руку от великого царя. Даже Кир, почувствовав это его новое могущество, пришел в растерянное смущение. Ворота открыли караульщики, не замедливши простереться перед тесоферным ниц. Этот жест он оценил, хотя его звание при дворе было до сих пор неопределённо. Собственные слуги и рабы звали его, конечно же, повелитель Тесоферн. При своём дворе любой хозяин волен звать себя как заблагорассудится. Так а кто он есть? Просто приближенный, пускай и доверенный, допущенный в ближний круг. Отсутствие официального звания раздражало, словно колючка, попавшая под ноготь. Оставалось лишь надеяться, что Артаксеркс сам устранит это недоразумение, когда выслушает отчет. Тесоферн был вдали от двора, и его удобств вот уже без малого полгода. Разве за такое испытание не полагается награда? Сады в своей красоте были безупречны, как и всегда рабы здесь подбирали каждый опавший листик и обрезали каждый куст до таких идеальных форм, что он казался произведением искусства, а не природы. Тисофин был облачен в свободное одеяние с шелкой и легкие сандалии. Вслед за подоспевшим провожатым, он тронулся по тенистым тропинкам сада, но не в ту сторону, где находилось крыло, в котором умер прежний царь. Оно было снесено, а на его месте посеян новый лужок, за которым чутко ухаживали за каждую травинку. Камни и те были здесь выложены наново. От этого охватывало даже нечто большее, чем удовлетворение. Чувство совершенства было таким изысканным, что по остроте своя напоминала боль. О, сколько жизни роится в грязи и в поисках пищи, чтобы хотя бы выжить в этом мире. Тем отраднее созерцать, что можно сделать при наличии воли и неограниченного богатства. Сложно и представить что-либо лучшее для существования, чем двор персидского царя. Царское семейство для простонародья должно быть равно богам, а значит, ты, Титисоферн, состоишь в прямом служении небожителей. Неужели это может не нравиться и не вызывать зависть у других? Впереди на краю травяного поля стоял царь Артаксеркс, держа в руках натянутый лук из черного рога. Инкрустированное золотом оружие выглядело зловеще, воистину смертельно. Приближаясь, Тисоферн осторожно на него поглядывал. Возле поля он предусмотрительно расстелил циновку, дабы не испортить чистые шелка, и простерся на ней, почтительно поднеся руки к голове. Артаксеркс мог прервать это действо в любой момент, но предпочитал смотреть на кончик стрелы. Тоже сын своего отца, возросший с его смерти. Артаксеркс по-прежнему требовал к себе ритуалов повиновения, хотя на словах неустанно твердил, что все это для достоинства трона, а не для его собственного удовольствия. В тот момент, когда Тисафен поднимался, царь поместил на тетиву стрелу и через простор поля поглядел на шестерых невольниц, разгуливающих там с поднятыми спартанскими щитами. Женщины были красивые, а одеты в короткие до бедра накидки. В покачать головой, хотя, если вдуматься, царь по возрасту молодой человек, которому еще не прискучило подобного рода забава. Ходили слухи, что к нему со всей империи свозятся девушки, избранные за свою красоту. Некоторых из них он оставляет себе, а остальных раздает в качестве наград своим телохранителям. Тесоферн смекнул, что это, видимо, те, кто впал у него в немилость и должен теперь носить щиты для царской стрельбы из лука. Понятно, не совсем наказание, а скорее знак неудовольствия или предупреждения. Тесоферн вздохнул. С женщинами его хозяин, конечно же, строг, но со временем смягчится, как и все мужчины. "Глядите, Соферн", бросил царь через плечо. Плавным движением он отпустил тетиву, посылая стрелу по дуге в самый дальний щит. Сила удара опрокинула молодую женщину, которая вместе со щитом кувыркнулась на землю, вскинув ноги. Артаксеркс удовлетворенно хмыкнул и, не глядя, протянул руку, в ладонь которой раб вложил очередную стрелу с нарядным оперением. На протяжении трёх выстрелов, все из которых пришлись в цель, царь хранил молчание. Из женщин больше никто не падал, хотя все покачнулись при ударах. Прекрасные попадания, повелитель. А твои навыки, я вижу, только улучшились. Воистину ты мастер во владении оружием. Прозвучало как явная лесть, но Артаксеркс упражнялся каждый день и в самом деле заслуживал похвалы, хотя большинство по-прежнему считало его менее воинственным из двух царских сыновей. Правда в том, что он сделал себя сильным, не разглашая это на весь свет. Теофирн, лучше других, знал, что царь способен с честью сражаться мечом, и боевым копьем, а также стрелять из лука. Некоторые рождены, чтобы быть воинами, это известно всем. По некоторым видно, что они быстрее и гибче, у них есть навыки, которые неподготовленным кажутся сродни волшебству. Но есть и другой путь, хотя он не такой скорый и менее броский. Человеку достаточно просто упражняться изо дня в день. Свидетельством тому был Артаксеркс. Если в человеке есть усердие и старание, то кость у него станут твёрже, мышцы тугими, как канаты, а мастерство несравненно выше. Сноровку можно будет развить до невиданных скоростей. Каждое утро Артаксеркс упражнялся до седьмого пота. По его зову являлись наставники по мечевому бою, и он бился с ними на закрытом дворе. Говорили, что царевичкий родился воином, Артаксеркс в отличие от него себя им сделал. Это было видно уже потому, как царь движется некогда любитель наук и искусств, со временем он сделался леопардом в мантии с подбоем. После еще одного десятка выстрелов царь потер себе предплечье, щурясь от того, как под кожей упруго перекатываются мышцы. Свой грозный лук он передал рабу и обратил взор на своего царедворца. "Ну что, Тесоферн, Докладывай, как там на западе зализывает раны мой дорогой брат". Говоря это, царь пошагал так, что Тесоферну для того, чтобы держаться рядом, приходилось семенить трусцой. Рабы остались позади, а они через зеленый квадрат поля двинулись к краю террасы, граничащему с солнечно-голубой пустотой неба. Артаксерг махнул девицам эти, передвинув щиты на плечи, начали расходиться, мелькая смуглыми ногами и потупив взоры, чтобы не гневить своего повелителя. Тесоферн, не удержавшись, скользнул взглядом по одной или двум. все таки ему было 62, а не 80. Артаксеркс подошел к самому краю, поставив правую ногу так, что половина ступни торчала над отвесной пропастью и пустотой. Ниже по склону лениво чертили круги птицы, так что царь с находились выше их. Под ногами у Артаксергса в паутинке дорог и лоскутах садов и наделов раскинулся первый город державы. Кверху тонкими струйками велись дымы от костров, кузниц и пекарен, образуя сероватую дымку. Тесоферна вся эта картина одновременно пугала и очаровывала. Если отсюда сорваться и упасть, то лететь, наверное, долго, пока не занемеет ум. Но тромчая опасность такой высоты, он остановился кромке, а желудок предательски подпирал снизу горло. Повелитель, угодливо начал Тесаферн: "Царевича Кира я встретил на западной оконечности нашей державы, где он до сих пор водит дружбу с греками и другими наемниками». Двенадцать дней я провел в Сардах и имел хорошую возможность наблюдать за ним и его окружением. И что же ты увидел, Тесоферн? Я послал тебя, потому что ты знаешь его лучше других. Верен ли он нам по-прежнему? Тесоферн ответил глубоким вздохом. Он читал и перечитывал свои собственные записи отчеты отчёты в которые множество раз настигали его в дороге. С ответом на этот вопрос он боролся каждой стадии своего бесконечного пути домой. Те месяцы странствия, что разделяли Запад и сердце империи, подразумевали, что многое в ней менялось буквально на ходу, и даже сейчас, непосредственно в момент доклада, тем не менее он увидел многое. Повелитель, мне так не кажется, вымолвил Тесафир. Артаксеркс повернулся к нему резко, забыв про величественный вид. Лицо его застыло, а глаза сверкнули ястребиным взглядом, придающим ему сходство с спокойным отцом. Ты уверен, спросил он ледяным тоном. Следи за своими словами, Тесоферн, за ними может идти война. Тесоферн нервно сглотнул и продолжил. Повелитель, в Сардах я разговаривал с тремя лазутчиками. Все они сказали мне, что царевич собрал огромное число солдат, просто необычайное. С одной стороны, это казалось бы не столь удивительно, там идет много разговоров о каких-то горных племенах и их восстаниях, И все же ты считаешь, что он отвернулся от меня, от своего дома? Тесоферн медленно склонил голову. Он окружил себя десятком греческих военачальников, но наших там еще больше. Хотя заправляют, похоже, именно греки, такое у меня появилось подозрение. Персы выстраиваются на больших площадях, но греки разбросаны по всему западу. У меня есть донесение с Крита, из Афины, из Лидии и Кипра. В тех местах они готовятся, но подчиняются твоему брату, а оплату получают персидским золотом. Сколько же их там? блеснул глазами Артаксеркс. новость его как будто не смутила. Наоборот, вид у него был благодушный. Сказать точно нельзя, повелитель. Один мне в разговоре сказал, что насчитал 30 тысяч греков, другое, что всего восемь. В этом-то и суть моих подозрений. Если твой брат командует всеми силами державы, то зачем держать их порознь? Каково же твое заключение, Тесоферн?» Я думаю, он собирает войско, чтобы прийти сюда, занять царский трон и надеть венец. Удивление Тесаферна Артаксерикс закинул голову и разразился длинным хохотом, который постепенно становился рваным и захлебывающимся. Хотелось бы. О, как бы я хотел, чтобы мой отец стоял сейчас рядом и слышал тебя, ведь он это предсказывал. Я помню те его слова. Теперь я с удовольствием выскажу моей матери, к чему привело ее неуместное милосердие. Какого змея она уберегла в живых и через это поставила всех нас под угрозу. Голос его стал жестким, наигранную веселость как рукой сняло. Хвалю тебя, Софер. Ты хорошо потрудился, доказал мне свою преданность, и я тебе за это благодарен. Возможно, ты даже спас мне жизнь. Поэтому я дарую тебе звание почетного старейшины. Ты муж, умудренный опытом, и все, кто ниже тебя по положению, будут отныне обращаться к тебе мудрейший или старейшина Тесоферн. Распределитель двора сделает об этом запись, и тебя с ней знакомят. Тесоферн пал царю в ноги, плашмя, не расстилая даже коврик. От едкой дорожной пыли на глаза навернулись слезы, что в данных обстоятельствах было весьма кстати. Повелитель, я ошеломлен! Честь, что ты мне оказываешь, несравненно!» Перестаньте, Софьян. Разве хорошее известие того не стоит? Хорошее известие? Но как же? Это моя обязанность и задача вывести войско державы на поле битвы, как делали владыки древности. А ты будешь меня сопровождать. Ты всегда так храбра, Иряна рассказывал о своих временах в войске, так что я с удовольствием дам тебе вспомнить о золотых годах твоей молодости. Тесоферн оставалось лишь изречь свое бесконечное восхищение таким замыслом. Хотя мысль о новых месяцах на хребте лошади тянула разрыдаться от отчаяния. Царь смотрел вниз на столицу, дремливо растелившуюся под ним внизу. Если мой брат хочет со мной сразиться, то, возможно, я его немного удивлю. Артаксеркс медленно сжал и поднял кулак, будто направляя свою клятву солнцу. Мой отец несомненно будет с небом взирать на нас обоих. Если на поле боя сойдутся два царских сына, то живым из них может остаться только один, а второй останется кормить вороны коршунов. Так уж заведено